Сами по себе ни Антиохия, ни Александрия не смогли дать целостного кафолического описания церковной веры. Халкидон был формулой синтеза, но одной формулы недостаточно. Ее нужно было раскрыть в соответствующих понятиях, в согласии с ней перестроить весь строй мыслей, всю терминологию. Вот эта работа и совершилась теперь в глубине церковного сознания. Юстиниан действовал грубо, и многое в истории его царствования навсегда омрачено этой грубостью и насилием. Но темы самих споров, но дух решения, Юстиниан и Аскида брали-то ведь не из головы. И те решения, которые они навязывали епископам, были не их решения. В церкви действительно спорили о восточных отцах. Их писания действительно находились в остром противоречии с халкидонским преданием. Также и спор об Оригене был действительным спором, а не мнимым, навязанным церкви Юстинианом. Ничто и никогда не может оправдать методов Юстиниана, и в них раскрывается вся ложь, вся недостаточность его теории симфонии, его понимания христианской теократии. Но эта ложь не должна мешать видеть и правды. Правды уже не Вестиниана, а самих решений и достижений той эпохи. Только эту правду и признает Церковь, почитая собор 553 года в числе своих Вселенских соборов. И все будущее развитие православного богословия эту правду подтвердило. Историк поневоле схематизирует. Но даже в схеме, Нельзя царствование Юстиниана свести к одному торжеству цезаропопизма в его византийской форме. Этот цезаропопизм сказывается на поверхности церковной жизни, и забурлением и шумом событий иногда нелегко увидеть творческие процессы, нарастающие в глубине. Мы видим, например, монахов, бушующих на соборах и площадях городов, давящих на церковь всей своей массы. Из этого так легко сделать выводы о некультурности, фанатизме, нетерпимости. Их и делают, не идя дальше, многие историки. Но вот достаточно только приоткрыть монашескую письменность этих веков, чтобы раскрылся мир умного делания, такого удивительного утончения человеческого сознания, такой глубины прозрений, святости, такого всеобъемлющего и потрясающего замысла о последнем смысле нашей жизни. Да и самого Юстиниана можно ли без остатка уложить в его собственную схему? О чем-то совсем другом в его мечтах, в его видении не свидетельствует ли до Святая София, храм, посвященный смыслу, купол, неземным светом заливающий мир. Одно несомненно. Именно в эти десятилетия начинает обрисовываться и воплощаться христианская культура. И если церковно-государственный синтез Юстиниана очень скоро вскрывает всю свою порочность, эта культура воплощенного слова, вершиной и символом которой на все века остается Святая София, исключает всякое упрощение в оценках того сложного времени. Не следует, наконец, забывать еще о следующем. Историки Византии, говоря о церковно-государственных отношениях, смешивают обычно отношение государства к церкви с отношением церкви к государству. А между тем, если на практике и очень трудно, конечно, провести четкое различие между ними, для понимания византинизма чрезвычайно важно помнить о нем. Своеобразие этих веков в том и состоит, что тогда сталкивались, находились в нетвердом равновесии, отсюда кризисы, срывы, перебои, две совершенно различные и по происхождению, и по вдохновению логики. Об одной мы уже говорили. Это весь дух римского теократического абсолютизма, сохраненный и в христианской империи благодаря имперскому обращению Константина. Другая – это отношение к государству церкви, вытекающее из основной для христианства оценки мира, как одновременно мира сего, падшего, ограниченного, осужденного быть преодоленным в конечном торжестве Царства Божьего, и мира, который так возлюбил Бог, что для спасения его отдал Сына Своего, мира творения Божьего, дома человека, в себе несущего отцвет небесного разума и освящаемого благодатью Христа. Но встречаются и сталкиваются две эти логики не в абстракции, а в живой действительности, со всей ее сложностью, со всем многообразием действующих в ней факторов. Больше того, они сталкиваются в самом сознании человека, раздваивают его, вносят в него напряжение, которого раньше оно не знало. Ибо, как мы уже сказали, те же люди составляют теперь и мир, и церковь. Конфликты напряжения перенесены извне вовнутрь, становятся проблемой человеческой мысли, разума, совести. И совсем уже невозможно все свести к победе государства и к принятию этой победы церковью. Победа государства виднее, ощутимее. Раболепствующие епископы оставили на поверхности истории больший след, больше шумели в ней, чем те христиане, которые по-настоящему, хотя и постепенно, а не сразу, выявили глубину церковной оценки и мира, и государства. Но внимательный взор не может не увидеть этой борьбы церкви за внутреннюю свою свободу, уже и в те годы внешнего триумфа империи. Император может многое, но уже не может всего. Его абсолютизму изнутри положен предел и предел этот — христианская истина. Да и произвол государства большей частью связан с тем, что в самой церкви совершается кристаллизация ее опыта, ее учения, неизбежно связанная с разделениями, спорами, конфликтами. Но те, кто сегодня как будто раздавлен государственным абсолютизмом, завтра прославляются как святые, и сама империя должна почтить в них их подвиг сопротивления, подвиг несокрушимой свободы духа. Достаточно снова напомнить имена Афанасия, Иоанна Златоуста, Ефимия, Македония. Как бы ни было сильно давление государства, раскрытие православия, то есть всей глубины веры и опыта церкви, можно изучать, восстанавливать, забыв об этом давлении, не принимая его во внимание». Никея и Халкидон торжествуют вопреки государству, сделавшему все, чтобы вытравить их из церковного сознания, торжествуют силой одной истины, заложенной в них. А когда Юстиниан, перед самой смертью, еще раз отдавшись никогда не покидавшей его страсти богословствования, уже не только государственный, но и глубоко личный, попытался навязать церкви, опять при помощи государственного эдикта, Догмат о нетленности тела Христова – вопрос, разделявший в то время монофизитов. Громадное большинство епископов твердо и решительно заявили, что предпочитают ссылку принятию ереси. Но Юстиниан умер, не приняв никаких мер. Да, вопрос о границах императорской власти в церкви не был поставлен в церковном сознании. Церковь с надеждой и верой приняла объятия христианской империи, и, как говорил Карташов, ее тонкому организму приходилось похрустывать в этих объятиях. Мечта о священном царстве на долгие века стала мечтой и церкви. Величие же этого замысла неизменно заслоняло в христианском сознании его опасности, ограниченность, двусмысленность. Но это был не страх, не угодничество а вера в космическое призвание Церкви, желание Царства Мира действительно отдать Христу. И поэтому последней своей правды, той, ради которой-то и принимала она союз с империей, Церковь не предала и не уступила ни разу. Мечта Юстиниана, хотя и осуществленная на короткий срок, все-таки была мечтой. Усилие оказалось непомерным, и почти сразу после смерти Юстиниана начинается распад его империи. В 568 году волна ломбардского нашествия захлестывает Италию. Усиливается давление мавров в Африке. Война не прекращается в Испании. Византийские островки еще долго продержатся на западе, но уже невозможно говорить о западной империи. Судьба же самой Византии в VII веке решается окончательно на Востоке. К 20 годам персами завоеваны часть Малой Азии, Сирия, Палестина, Египет. В 619 году персидский флот появляется перед Константинополем. Вражеская армия занимает Халкидон. С севера начинается нашествие славян которая составит одну из главных военно-политических проблем империи в следующие века. В 626 году, когда Ираклий, далеко от столицы, собирает силы, чтобы бороться с Персией, авары, в их империю входили славяне, окружают Константинополь, и спасение от этой осады будет воспринято византийцами как чудо. Наконец, последний взлет. Победоносная кампания Ираклия против персов 626-629 годы, которая доводит византийскую армию до Ктизифона, освобождает весь Восток. В 630 году Ираклий торжественно возвращает взятый персами крест Христов в Иерусалим. Но это только передышка. В этом же самом году в далекой и никому не интересной доселе Аравии. Кучка фанатиков объединяет вокруг новой религии единого Бога разделенные арабские племена и создает такой источник вдохновения, веры и религиозного динамизма, который на многие века станет главным и страшным соперником христианства. Магомед умирает в 632 году а через 10 лет империя его последователей уже включает в себя Персию, Палестину, Сирию и Египет. Когда в 641 году умирает Ираклий, последний из больших императоров еще Великой империи, эта последняя уже окончательно потеряла весь Восток. Появление ислама и проводит ту черту – которая раннюю Византию, все еще римскую, универсальную по замыслу и самосознанию, отделяет от поздней. Империя превращается в восточное государство с населением однородным, если не по крови, то по культурной традиции, живущее под непрекращающимся давлением чуждых ей миров. Как раз Ираклий начинает ту государственную реформу, которая завершится в VIII веке и даст возможность Византии просуществовать еще восемь веков. Это милитаризация государства, приспособление его к новому положению, положению острова, окруженного со всех сторон врагами. Еще важнее психологическая и культурная эволюция империи в это время. Ее определили как эллинизацию Византии, вернее будет назвать ее вторичной эллинизацией. До VII века государственная традиция империи была традицией римской. Как ни перемещался постепенно ее центр с запада на восток, а мы знаем, что уже создание Константинополя увенчивало этот процесс, начавшийся в III веке. Сколь неочевиднее становилось с каждым годом потеря запада, империя все еще продолжала быть прямой наследницей принципата Августа Антонинов Диоклетиана. Правда, сам Рим, в эпоху, когда создавал он свою мировую империю, был в достаточной мере эллинизирован, и в культурном отношении его апогей был апогеем и эллинистического периода мировой истории. Но Римская империя осуществила некий синтез. Она действительно была греко-римским миром. Это хорошо видно на примере самой истории церкви в эпоху ее распространения в империи. Те историки, которые конечное разделение церквей целиком выводят из противоположения Восток-Запад, из какого-то первичного и абсолютного дуализма между греческим и латинским в церкви, не говоря уже о том, что они натурализируют христианство, просто забывают, что такого резкого дуализма невозможно вывести из фактов. Так до III века языком римской церкви был язык греческий. Отца всего западного богословия Блаженного Августина попросту невозможно понять, если забыть о его укорененности в греческой философии. И, наконец, богословие восточных отцов Афанасия, Каппадокийцев, Кирилла на Западе точно так же воспринимается и усваивается как свое, как и богословие Льва Великого на Востоке. В более же широком плане Если латинская светская литература и римское искусство родились под влиянием Эллады, то еще свод Юстиниана был написан на латинском языке, и латинский же язык был официальным языком Византийской канцелярии. Единство римского мира было нарушено не внутренним разделением между Востоком и Западом, а внешней катастрофой, переселением народов, затопивших западную часть империи, оторвавшей ее от Восточной. Но этот разрыв, сначала более политический и экономический, действительно привел уже к очевидному, хотя и постепенному обособлению каждого мира, превращению его из половины в замкнутое целое, все более склонное воспринимать свою традицию, свое развитие в отрыве от первоначального римского универсализма. Тогда и наступила эта вторичная эллинизация Византии, начало того процесса, который к концу окончательно превратит ее в исключительно греческий мир. Ее можно проследить в VII веке в изменении официальной государственной терминологии, в которой греческие слова заменяют собой латинские, в появлении греческих надписей на монетах, в переходе законодательства с латинского на греческий если византийцы до самого падения империи будут называть себя официально римлянами ромеями это слово будет иметь уже совсем новое значение но если все таки отрыв от запада никогда не будет полным окончательным то торжество ислама уже раз и навсегда определит границы византинизма на востоке все не греческое или недостаточно огреченное фактически выпадает отныне из византийской орбиты, противополагается ей как чуждая и враждебная. В истории православия эта эволюция Византии имеет огромное значение. Она означает, прежде всего, превращение православия, историческое становление которого составляет, как мы видели, смысл эпохи Вселенских соборов, в своего рода национальную религию ограниченного, политически, государственно и культурно, мира. Этот национальный характер византийского христианства еще далек от того религиозного национализма, который возникнет много позднее и о котором мы будем говорить позже. Он означает только несомненное сужение исторического горизонта церкви, сужение самого православного самосознания. Вспомним подлинно вселенский размах мысли, например, Иринея Леонского, его радость о единстве церквей по всей вселенной. Сознание вселенской связанности всех церквей, которое с такой силой проявляется в писаниях II и III веков у Киприана, у Фермеляна Кесарийского, у Дионисия Александрийского. В Риме, конечно... Там вселенские интересы, хотя и в новой форме, никогда до конца не угаснут. Можно указать на положение в IV веке. Это время, когда союз с империей как будто стимулирует церковное сознание, видящее в нем начало уже действительно всемирного торжества христианства. Достаточно вспомнить богатые побеги сирийской христианской письменности, назвать имена Иакова Афраата, преподобного Ефрема Сирина, позднее преподобного Исаака Сирина. Указать на возможности коптского христианства, оказавшегося роковым образом отрезанным от православия монофизитством. На миссии к обессинцам, готам, карабам. Даже в самом различии тенденций или школ, в различии психологического лица между Антиохией, Александрией, Эдессой, трагически ликвидированных христологической смутой, были заложены возможности дальнейшего развития, совместного обогащения кафолической традиции церкви. Это особенно ясно видно из множества восточных и египетских литургических чинов, дошедших до нас от той эпохи, когда еще не совершилась полная унификация богослужения по византийскому образцу. Благодаря своей победе над империей, церковь действительно начинала воплощать себя в разных культурных традициях, тем самым воцерковляя их самих и в себе объединяя мир. Это ни в коей мере не означало, конечно, какого-нибудь абсолютного плюрализма традиций, и сирийские и коптские богословы остаются в рамках все того же христианского эллинизма который от Нового Завета стал как бы исторической плотью самого христианства. Но это означало возможность обогащения самого этого эллинизма, подобного тому, каким позднее оказалась прививка к нему славянской стихии, прорастание его в русское православие и русскую культуру. Экспансия ислама отрезала все эти пути. Но важно помнить, что еще до этого начался психологический распад вселенскости, и уже в христологической смуте Восток оторвался от византийского православия, предпочтя исторические и богословские тупики монофизитства и несторианства рабству православной империи. С этой точки зрения саму победу ислама нужно поставить в связь с тем религиозно-политическим кризисом, в котором мы старались показать первый глубокий кризис христианского мира – перелом на историческом пути православия. Поэтому в государственно-политическом плане последняя императорская попытка восстановить религиозное единство империи, то есть вернуть монофизитов в лоно православной церкви, оказывается запоздалой и бесполезной. Это монофилитство или спор о воле Христа – который поднял император Ираклий и который оказался источником новых смут, новых насилий. В конце концов, этот спор привел к новой победе православия, к завершительному шагу в христологической диалектике, потому что, хотя и вызванный к бытию по политическим соображениям, по существу он касался все того же осмысления халкидонского догмата, то есть Бога-человечества Христова. Больше, чем когда-либо может показаться, что тогда спорили о словах и формулах. Но опять приходится убедиться в том, что за словами раскрывалось различие в восприятии Христа. Многие православные считали, что расхождение между ними и умеренными монофизитами, последователями Северо-Антиохийского, лишь кажущиеся. Монофизиты отвергали Халкидон, потому что им представлялось, что в халкидонских двух природах разделяется Христос, отрицается единство его личности, подвига, жертвы. Монофилидство и было попыткой истолковать халкидон в приемлемой для монофизитов форме. Уже не отказ от него, как в предыдущих компромиссах, а именно объяснение и приспособление. Из области метафизической вопрос переносился в область психологическую. В Христе две природы, но одно действие, одна воля. Иными словами, экзистенциально две природы ни в чем не выражены, и таким образом спасено то единство, ради которого отделяются монофизиты. «Все предшествующие попытки преодоления монофизитства отличались крайней механичностью», — пишет профессор Болотов. «Все они направлялись к тому, чтобы заманить монофизитов в лоно православия». Все они были сочинены по одному способу, который заключался в том, что действительную разность воззрений с той и другой стороны скрывали. Значение же монофилидства в том, что эта попытка обещала быть немеханической. Его сторонники не скрывали смысла православного учения, а хотели действительно разъяснить его, показать, что в халкидонском учении нет таких двух природ, которые равносильны двум апостасям, то есть двум личностям. По всей вероятности, инициатором этого учения был константинопольский патриарх Сергий. Он и подсказал его императору Ираклию как возможную базу для религиозного объединения с монофизитами, именно в тот момент, когда Ираклий мобилизовал все силы империи для освобождения восточных провинций от персов. В 622 году в Карине, Эрзеруме, император встретился с главой монофизитов Севериан Павлом Одноглазым. И здесь, в богословской беседе, впервые употребил выражение «одно действие». Отсюда первая стадия спора называется обычно моноэнергизмом. Подчеркнем, что инициативу богословского решения снова брал на себя император. Печальные уроки прошлого не могли исцелить коренного греха римской теократии. После этого первого прощупывания почвы события стали нарастать и кончились тем, что в 632 году была подписана уния в виде девяти анафематизмов. Этот документ был закреплен государственным указом. На деле успех оказался мнимым. Унию не приняли ни монофизиты, ни православные. Хотя один из главных участников этой попытки, Кир Александрийский, и писал «Ликует Александрия и весь Египет». Признали унию только верхи. Большинство коптов не последовало за сговорчивыми иерархами. И то же самое произошло и в Армении главном объекте интересов Ираклия ввиду ее стратегического положения между двумя империями – Византийской и Персидской. Но так как внешний все-таки успех был, объединительный документ остался официальной доктриной империи, и ее стал проводить в церкви патриарх Сергий. Но тут начала сказываться реакция с православной стороны. Акт Абунии был составлен в крайне осторожных выражениях. И все же это был очевидный компромисс. Защитники соглашения настаивали на том, что они не расходятся со свитком Льва Великого, что они повторяют его веру. И все-таки единое действие означало много больше, чем только единое лицо. Монофилиты этого не замечали. Погрешность была в том, что богодвижность – то есть всецелое подчинение человеческой природы во Христе божественной, так что Бог – источник всех человеческих действий Христа. Монофилиты, вслед за северянами, понимали как пассивность человеческого. Действия божества в человечестве Христа они сравнивали с действием души в человеческом теле. Эта привычная аналогия в данном случае становилась опасной, ибо она не оттеняла самого важного свободы человеческого самой его богодвижности, тогда как тело именно и не свободно в своем подчинении душе. Человеческое они представляли себе слишком натуралистически. Своеобразие человеческого не оттенялось с достаточной силой, именно потому, что его не чувствовали. Монофилиты опасались признать естественную жизнеспособность человеческого во Христе, смешивая ее с независимостью, а потому человеческое оказывалось для них неизбежно пассивным. Протеерей Георгий Флоровский Короче говоря, монофилитство снова, хотя и очень тонко, урезывало полноту человечества Христа. Человека Христа лишало того, без чего человек остается пустой формой человеческого действия, человеческой воли. Тревогу поднял ученый палестинский монах Сафроний. В письмах и лично он умолял Сергия и Кира отказаться от выражения «одно действие» как неправославного. Сергий почувствовал опасность, когда в 634 году Сафроний стал иерусалимским патриархом. Предупреждая его окружное послание, то есть то исповедание веры, которым каждый новоизбранный патриарх оповещал о своем избрании собратьев. Сергий написал в Рим папе Гонорию, стремясь привлечь его на свою сторону. Зная чувствительность Рима к своему месту в церкви, Сергий очень удачно расставил свои сети, и папа Гонорий сразу же попался в них, то есть принял монофилидство как истинное выражение православного учения о Христе. Но пока жив был Сафроний, Сергию трудно было использовать свой сговор с Римом. В 637 году Иерусалимский патриарх умер. И в следующем же году император Ираклий издал свое открыто монофилицкое изложение веры, эктезис, для принятия всей церковью. Вскоре после этого скончались патриарх Сергий и папа Гонорий. В Константинополе монофилицство утвердилось надолго но на Западе оно сразу вызвало бурю протестов. Настоящая же борьба с ересью началась уже при внуке Ираклия Константе или Консте, уменьшительное имя, под которым он остался в истории. Главным защитником православия в эти годы выступает игумен одного из константинопольских монастырей преподобный Максим Исповедник. Находясь в 645 году в Африке, Он выступил там на публичном диспуте против бывшего константинопольского патриарха Монофилита Пира, и запись этого спора осталась главным источником наших сведений о Монофилитской смуте. В Африке после этого ряд соборов осуждает ересь. Все очевиднее становится сопротивление церкви государственному исповеданию. В 648 году новый богословский эдикт «Типас» в котором император пытается навязать церкви статус-кво, запрещает вообще всякие споры об одной или двух волях. В ответ на это Папа Мартин собирает в Латеранской базилике большой собор из 105 епископов, на котором торжественно осуждается монофилитство, и это осуждение принимается всей Западной Церковью. Теперь снова из стадии споров Вопрос перешел в стадию гонения. 17 июля 653 года папа Мартин был схвачен и после долгих матарств доставлен в Константинополь, где его ожидало долгое мученичество. После позорного суда в Сенате, на котором ему предъявлены были абсурдные обвинения в политических преступлениях, после побоев, издевательств, тюрьмы он был сослан в Херсонес в Крыму, где и умер 16 сентября 655 года. Вскоре по этому же славному и скорбному пути последовал за ним святой Максим Исповедник. Опять тот же суд в Сенате, те же политические обвинения. Максим отвечал просто, но каждый его ответ бил в цель. «На этом суде, по преданию...» В ответ на утверждение судей, что и римские клирики причастились с патриархом, Максим ответил «Если и весь мир причастится, я один не причащусь». Максима приговорили к ссылке в Фракию. Еще семь лет длились его страдания. Его вызывали в Константинополь, уговаривали, пытали, увечили. Максим остался непреклонен до конца и умер в последней ссылке на Кавказе в 662 году. Всякое сопротивление казалось сломленным, вся империя молчала. Но это не значит, что церковь приняла монофилитство. На Западе его продолжали отвергать, а власть Византии не простиралась за пределы Италии, да и в самом Риме часто казалась почти номинальной. Ересь поддерживал император. Но когда он умер, его преемник Константин Паганат, утомленный новым разделением, дал церкви свободу решить вопрос по существу и собрал Вселенский собор, шестой по счету, с 7 ноября 680 года по 16 сентября 681 года в Константинополе, на котором монофилитство было отвергнуто, и халкидонское определение восполнено догматом о двух волях в Христе». Проповедуем также, по учению святых отцов, что в нем и две естественные, то есть природные воли, то есть хотения, и два естественных действия, нераздельно, неизменно, неразлучно, неслиянно. И два естественных хотения, не противоположны друг другу, как говорили нечестивые еретики, да не будет. Но его человеческое хотение – не противоречит и не противоборствует, а следует, или лучше сказать, подчиняется его божеству и всемощному хотению. Современный ум снова соблазнится, что означает две воли, и как можно об этом спорить и что-то решать. А между тем, преодолевая монофилитство, утверждая не только божественную, но и человеческую волю в Христе, Церковь закладывала основание христианской антропологии, того понимания человека, которое определило собой все гуманистическое вдохновение нашего мира и нашей культуры. Христианский гуманизм, вера в целостного человека и в его абсолютную ценность – вот последний итог христологических споров и подлинное откровение православия. Собор анафематствовал главарей Ереси четырех константинопольских патриархов – Сергия, Павла, Пирра и Тимофея, Кира Александрийского и Папу Гонория. На его осуждение Вселенским Собором неизменно указывалось православными, как на доказательство отсутствия в Древней Церкви догмата о папской непогрешимости. Но обошел молчанием главных виновников – императоров Ираклия и Консту. Не помянул он ни одним словом и двух мучеников за истину – святого папу Мартина и преподобного Максима Исповедника. Формально они ведь были уголовными или политическими преступниками. Только позднее оба имени были включены в список исповедников и учителей церкви. И это молчание придает несколько печальный оттенок окончательной победе православия в христологическом споре истина продолжала побеждать. Люди же, увы, начинали привыкать к двойной бухгалтерии византийской теократии. Это возвращает нас к тому, с чего мы начали, к характеристике VII века. Монофилитство, хотя и привело к плодотворной реакции православного богословия, к дальнейшему углублению халкидонского ороса, не оправдало никаких возлагавшихся на него политических надежд. Вопрос решался уже в годы, когда и монофизиты, и несториане были навсегда отделены от империи исламом, и потому перестали представлять внутри ее опасность разделения. Как мы уже сказали, православие стало до конца государственной и даже национальной верой Византии. Но это означает также, что и само православие окончательно слилось со своей византийской одеждой, приняло ее как свой исторический канон. Это выразилось, прежде всего, в окончательном торжестве Константинопольской кафедры как центра всей Восточной Церкви. Уже Юстиниан в своем своде законов назвал Константинопольскую Церковь главой всех прочих церквей и первый, как будто ее патриарха, титуловал Вселенским. В конце VI века этот титул вызвал резкие протесты со стороны Папы Григория Великого, но, несмотря на это, при Ираклии стал обычным титулом патриархов царствующего града. Греки, правда, неизменно оговаривали, что он не означает никакого превосходства константинопольского патриарха над своими собратьями. И в XII веке один из самых авторитетных византийских канонистов Феодор Вальсамон не усматривал у константинопольского патриарха ни одного из преимуществ, украшающих римского папу. Действительно, папизмом, в смысле какого-либо установленного превосходства столичного епископа над другими епископами, греки никогда не страдали. И все же система церковного устройства, средоточием которой стал Константинопольский патриарх, очень существенно отличается от той, которую мы видели в самом начале союза церкви с Римской империей. Канонически все осталось по-старому. Церковь в своем вселенском устройстве есть по-прежнему союз автокефальных патриархов. Епископы больших городов сохраняют свои пышные титулы. Догматически каждый епископ в своей церкви пребывает тем, чем он был в учении, например, святого Киприана Карфагенского, святого Ипполита Римского, еще раньше святого Игнатия Антиохийского. Образом Бога полномочным хранителем апостольского предания, носителем благодатного единства своей паствы. Но на деле такая местная церковь, раньше ощущавшая себя явлением в данном месте народа Божьего во всей его полноте, все очевиднее превращается в епархию, то есть административное подразделение более обширного целого. Ее же глава, епископ, В уполномоченного представителя в ней центральной высшей церковной власти, сосредоточенной в руках Константинопольского Патриарха и Патриаршего Синода. В этом отношении крайне показательна перемена в практике епископского посвящения. Согласно апостольскому преданию святого Ипполита Римского, памятнику первой половины III века, Посвящение новоизбранного епископа совершалось всегда в собрании той церкви, для которой он был избран, среди того народа, духовным отцом, первосвященником и пастырем которого он отныне становился, и при его молитвенном участии. Это был брак епископа с церковью по учению апостола Павла в послании к Ефесянам. Немедленно после посвящения посвященный совершал Евхаристию, а епископы, возлагавшие на него руки, участвовали в этой Евхаристии уже как сослужители. И, конечно, епископ оставался в своей церкви до конца своей жизни, так что, потеряв своего епископа, церковь называлась «вдовствующей». Но с течением времени это значение местной церкви все больше ослаблялось в церковном сознании уступало место централизованному пониманию ее. Уже в IV веке мы видим епископов, меняющих свои кафедры. Сначала эта практика вызывает всеобщее осуждение, но затем и протесты слабеют. Перемещение епископа с кафедры на кафедру становится обычным делом, чтобы гораздо позднее в Петровской России стать даже нормой церковной жизни. Епископы все больше воспринимаются как помощники, представители, исполнители велений высшей власти. И, естественно, создается новый институт, абсолютно неведомый ранней церкви – епископский синод при патриархе. Ранняя церковь знала епископские соборы, но смысл собора был в том, что в лице епископов на нем действительно были представлены, принимали участие местные церкви. Епископ, соединяя в себе свою паству, был ее голосом, свидетелем ее веры. Для нее же – голосом Вселенской Церкви, явленной на соборе. Но Синод есть уже административный орган управления, и условием участия в нем епископа является, как это ни парадоксально звучит, фактически отрыв его от своей паствы и церкви. Синод не чувствует себя устами церкви, как собор но некой постоянной властью, которую епископы и представляют на местах. Мы видели, что Константинопольский синод сложился почти случайно. Это был синод пребывающих проездом в столице по тем или иным делам епископов, то есть некое подобие собора. Но возникнув, он очень скоро превратился в постоянное учреждение. И понятно почему из-за все усиливающегося параллелизма между устройством церкви и устройством империи. Поздние византийские памятники, о которых мы будем говорить ниже, уже открыто утверждают этот параллелизм. Императору соответствует патриарх, сенату – синод Мы далеко ушли от сакраментального заветного корня церковного устройства древней церкви. А с отпадением Египта, Палестины и Сирии под власть ислама, Константинополь остается единственной патриаршей кафедрой в империи. Так что, естественно, эта кафедра становится вселенской. Ведь вселенной и кумени называется и империя. Далее, во время христологической смуты, Константинополю пришлось бороться с другими восточными центрами – Александрией, Антиохией, Ефесом. Столица была часто источником ересей и компромиссов с ересями, но она же вынесла на себе всю тяжесть борьбы за халкидонское православие. Антиохия и Александрия оказались ослабленными. Одна – призраком несторианства, другая – монофизитство. Начиная с Юстиниана, православными халкидонскими епископами этих городов были уже не местные люди, а назначенные из Константинополя. Такой контроль столичного центра усиливается в VII веке. На место антиохийского патриарха Макария, низложенного за монофилитство шестым Вселенским собором, уже просто в самом Константинополе назначается и посвящается православный Феофан. И эта практика тоже очень долго будет обычной в восточной церкви. К тому же в это время антиохийские и александрийские патриархи становятся как бы вождями маленьких групп мелкитов, то есть греческих меньшинств в Монофизитском море. И поэтому они, естественно, рассматривают и себя в некотором смысле представителями центра, могущественного вселенского патриарха. «Значение константинопольского патриарха, – пишет Барсов, – благодаря различным обстоятельствам, с течением времени возвысилась до того, что он заступил место предстоятеля всей Восточной Церкви, подобно тому, как римский папа стоял во главе Западной. Аналогию эту не нужно, конечно, проводить слишком далеко. Римский папа на Западе занял место не только предстоятеля. Падение империи делало его носителем и светской власти, источником самого имперского и государственного строительства. Византийский патриарх, напротив, потому и возрос до своего положения, что теория симфонии требовала параллелизма в устройстве государства и церкви. Если царство воплощается в императоре, священство должно также иметь свое воплощение в одном лице. Таковым и становится вселенский патриарх Нового Рима. За эволюцией церковного строя следует эволюция и других форм церковной жизни прежде всего богослужения. Здесь также намечается и постепенно все больше усиливается торжество именно византийской, константинопольской традиции. Ранняя церковь знала множество местных литургических традиций. Основоположное единство содержания уже в деяниях апостольских Евхаристия была определена как собрание всех вместе на одно и то же то есть на вечное осуществление единственной и неповторимой вечери. Каждой церковью воплощалась в свою форму, плод подлинного литургического творчества. До нас дошло от древности до ста анафор то есть евхаристических молитв, написанных разными именами, но по существу бывших каждое выражением долгого литургического опыта раскрытием основного и неизменного смысла евхаристии в человеческих словах. Так современная литургическая наука различает типы евхаристических молитв: иерусалимский, александрийский, римский, сирийский, персидский и так далее, каждый из которых в свою очередь объединяет целую группу литургий, имеющих свои особенности. В них, сильнее даже, чем в чисто богословской литературе, отразила каждая христианская традиция свой дух, свой этос, свое восприятие вселенской истины церкви. Но Константинопольская церковь, не будучи древней, как раз и не имела такой ярко выраженной традиции, как Египет или Сирия. В течение долгого времени в ней боролись разные влияния – антиохийская Святой Иоанн Златоуст, Несторий, Александрийская, Анатолий, избранный на Халкидонском соборе. И каждая из них отражалась, конечно, в развитии богослужения. Мы знаем, например, что Святой Иоанн Златоуст привил в Константинополе многое из антиохийской литургической практики. Да и Несторий восставал ведь именно против употребления в богослужении слова «Богородица». С другой стороны, не могли не сказаться и постоянная связь с дворцом, присутствие императора на богослужении, имперский замысел храма Святой Софии и так далее. В константинопольскую традицию вошли таким образом элементы и того придворного ритуала, который отражал теократическое понимание императорской власти, делал все окружавшее императора божественным. И, наконец, благодаря Константину, очень заметным оказалось в ней влияние иерусалимских богослужебных обычаев. Иерусалим в IV веке становится центром всеобщего интереса. Там строятся величественные храмы, туда со всего мира стекаются паломники. Там, на святой земле, овеянной воспоминаниями о земной жизни Спасителя, богослужения становятся все более драматическими. Это хорошо показывает дневник паломницы из Галлии Этерии, посетившей Святую Землю в конце IV века и оставившей нам подробное описание иерусалимских церковных обычаев. Как, например, этой драматизации богослужения укажем на нашу современную службу 12 Евангелий на утренней Великой Пятнице. Хороший образец именно иерусалимского влияния. В Иерусалиме в Великую Пятницу христиане во главе с епископом естественно обходили все места страданий христовых, причем в каждом месте читалось соответствующее Евангелие и пелись соответствующие песнопения. Таким образом, сложившийся постепенно в Константинополе богослужебный тип был синтезом разных традиций и разных влияний. И сложился он в основных чертах как раз в VII веке в момент окончательного возвышения Константинопольской кафедры как средоточия всей Православной Церкви на Востоке. О сложившись, он, в свою очередь, не только оказал влияние на другие поместные традиции, но очень скоро стал единственной формой богослужения всей Православной Восточной Церкви. Так византийская литургия в ее двойной форме Златоуста и Василия Великого вытесняла постепенно как древнюю Александрийскую литургию, известную под именем святого Марка, так и антиохийскую, святого Иакова, брата Господня. Но это торжество византийского чина коснулось не только Евхаристии, но и всего богослужебного круга. Византийский обряд, в конце концов, стал единственным обрядом православной церкви. То же самое можно сказать и о традиции богословской. И здесь Константинополь очень долго не имел своего лица, своей школы, как Александрия или Антиохия, а либо оказывался в сфере влияния одного из двух боровшихся течений, либо же из-за имперского своего значения принужден был занимать компромиссную позицию. Халкидон был первым шагом именно византийского богословия, как преодоление крайностей двух главных традиций и сочетание их в творческом синтезе. По этому пути и развивалось оно дальше. Главные этапы этого пути отмечены Пятым и Шестым Вселенскими соборами, тема которых – углубление, уточнение, освоение халкидонского догмата. Но если халкидонское православие вначале есть тоже, как бы синтез Александрии с Антиохией, то выводы из этого синтеза составляют уже специфическую черту византийского православия. В церкви ссылка на прошлое, на предание, всегда имела основоположное значение. Так раньше христианские писатели много пользовались прилагательным «апостольский». «Апостольские постановления», «апостольские правила», «апостольское предание» и «полита римского». Это не значит, что автор действительно пытался убедить читателя в авторстве апостолов, а значит ли что, что в глазах автора предлагаемое учение восходит к апостолам есть все то же неизменное и вечное предание церкви. с четвертого века такой же авторитет начинает приобретать ссылка на отцов, то есть на тех богословов и учителей, учение которых в конечном итоге принималось церковью как выражение ее опыта, ее предания, и тем самым становилось само нормативным. Уже после собора триста восемьдесят первого года император Феодосий, чтобы внести ясность в хаос, воцарившийся в результате арианской смуты, особым законом указал своим подданным тех епископов, общение с которыми должно было быть внешним признаком православия. В пятом веке авторитет святого Афанасия Великого и Каппадокийских учителей, святых Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского безоговорочно признан всеми, и аргумент от отцов приобретает все большее значение. Но христологические споры снова поставили под вопрос православие целых богословских традиций. Мы видели, что на пятом Вселенском соборе пришлось осудить давно умерших богословов, некогда почитавшихся в своих областях отцами. Пятый собор был как бы пересмотром и переоценкой местных преданий, и потому характерно, что на нем впервые составлен был список избранных отцов, бесспорных носителей православного предания. В него вошли святые Афанасий великий, Иларий Пектавийский, западный борец против арианства. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Амвросий Медиаланский, Блаженный Августин, Иоанн Златоуст, Феофил и Кирилл Александрийские, Лев Великий, Прокол. Ни одного константинопольского имени. Прокол был патриархом столицы, но отражал Александрийскую тенденцию в своем богословии. Византийское богословие и начинается как раз с подведения итогов с преодоление противоречий, с слов и понятий. Поэтому именно в Византии впервые очерчен тот круг предания, определены театические заветы, которые навсегда останутся фундаментом православного богословия. Отметим только, что вне этого круга остались доникейские отцы и почти все восточные учителя. Отметим также, что по содержанию византийское богословие оказалось ограниченным двумя темами учением о Троице и учением о Бога-человеке. Это были темы великих догматических споров IV и V веков. На их раскрытие и усвоение ушли все силы византийского церковного сознания. В VII веке Заметно огрубение нравов, некая варваризация всей жизни. Не прошли даром века нашествий, обеднения, непрестанного военного напряжения. Уже чувствуется наступление Средневековья в его отрицательных аспектах, которые никак не исключают и положительных. И многое в жизни даже христианского общества отражает это огрубение.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 Если вы проходите мимо мощей, сотворите поклон раз, два, но этого достаточно. Перекреститесь три раза, если хотите, но не больше. Другие учителя обличают тех, которые единственно в том выражают свою веру, что покрывают поцелуями кресты и иконы. Что им Евхаристия и причастие?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 Это прежде всего синагогальная ветхозаветная основа первохристианского культа, которую увенчивает и новым смыслом наполняет таинство. Это затем развитие суточного круга, где отразились особенности монашеского стихословия Псалтири. Это быстрый расцвет культа святых, влияние догматических споров, сказавшиеся главным образом в росте церковных праздников.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 вырастающих постепенно в целый богородичный цикл, параллельный литургическому циклу Иоанна Крестителя. И это никакая не метаморфоза, а раскрытие изначального опыта Церкви. Достаточно прочитать первые же тексты богородичных богослужений, чтобы убедиться, что почитание Божией Матери не только не затемняет христоцентризма ранней Церкви, не вводят в христианство какие-то чуть ли не языческие мотивы, а ведь именно это утверждают иные даже христианские ученые. Но, напротив, целиком укоренено в созерцании церковью богочеловеческого лика Спасителя. «Почитание Божией Матери очень скоро как бы окрашивает в свои тона все церковное богослужение» но, может быть, в этом и раскрывается один из самых глубоких аспектов христианизации тогдашнего мира. В века, когда христианское семя еще только начинало прорастать, когда внешне еще так мало видно перемен к лучшему, в нравах, в обществе, в социальном и государственном идеале, когда, напротив, чувствуется даже определенная варваризация мира – Над этим миром навсегда воцаряется образ Матери, которой на кресте усыновлено все человечество, образ совершенной чистоты, смирения, любви, самоотдачи. Само переживание Церковью Божией Матери глубоко христианское, вернее сказать, по-христиански человеческое. В нем догматическое уразумение пронизано таким тонким и личным состраданием,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 С ним связано возникновение так называемой кондакарной формы литургической поэзии, которая позже будет вытеснена формой канона. То, что дошло от святого романа «Кондак Рождества», «Дева днесь присущественно горождает», «Пасхи», «Ащи в гроб снишел еси бессмертный» и другие. Указывает на огромный поэтический талант, и в его творениях уже вполне осязаемо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 тем сильнее в нем этот вопль покаяния, мольба о прощении. «Согрешихам, беззаконногохом, неправдовахам пред тобою, ниже сотворихом, ниже соблюдохом якоже заповедал еси нам». Непревзойденная красота и великолепие Святой Софии, священный, точно вечность измеряющий, ритм литургической мистерии, небо, являющий на земле.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 но и новые победы. Глава пятая. Византия. История поздневизантийского периода, с VIII по XV век, в целом еще не написана. Это значит, что еще окончательно неосознан и неоценен многовековой этап нашего собственного церковного пути во всей его внутренней сложности, в его разрывах и связях. Странным образом православное сознание всегда мало интересовалось Византией, и она была уделом либо светских историков, русское византиноведение занимало и по праву занимает одно из первых мест, либо же специалистов по отдельным вопросам. Но несмотря на обилие монографий, которыми смело может гордиться русская церковно-историческая наука, не существует истории Византийской Церкви в полном смысле этого слова как попытки описать и уразуметь пройденный путь, найти целостную историческую перспективу. Целые века как-то выпадают из церковной памяти. На фоне византийского средневековья внимание историков останавливается только на отдельных лицах, на отдельных событиях. Это делает всякую попытку быстро обозреть Византию бесконечно трудной. Единственное, что можно – это дать почувствовать вопрос о Византии, о подлинном значении этого тысячелетнего этапа на нашем пути. Значение же это прежде всего в том, что Византия никак не может считаться только прошлым, завершенной и изжитой главой церковной истории. Она не только продолжает жить в православной церкви, но в известном смысле до сих пор определяет само православие, составляя его историческую форму. Как современное католичество кристаллизировалось в средние века и в эпоху контрреформации, так может быть еще в большей мере. Православие свой теперешний вид, свой исторический канон приобрело именно в Византии. Какой бы стороны нашей церковной жизни мы ни коснулись, простая справка покажет, что свою настоящую форму она нашла именно в византийский период. В Византии завершается развитие православного богослужения, то есть того устава, который придает ему законченность, делает его системой, почти не допускающей развития или изменений. Византийские типиконы и евхологии XIII и XIV веков уже почти не отличаются от наших служебников и уставов. Православная икона пишется по византийскому канону. Наше каноническое предание и в своем объеме, и в толковании закреплено византийскими канонистами. В Византии окончательно сложился тот свод отцов, который доныне составляет основу православного богословия. И, наконец, в этот же период расцвел тот стиль и дух благочестия, который на русском языке хорошо выражается словом «церковность». В известном смысле византийский период – должен быть признан решающим в истории православия, эпохой кристаллизации церковной жизни. Современная православная церковь есть с исторической точки зрения Византийская церковь, на 500 лет пережившая Византийскую империю. Все византинисты согласно утверждают, что с началом VIII века в ее истории открывается новый период. Седьмой век кончился анархией и почти полной гибелью империи. В 717 году арабы осаждали Константинополь, а внутренняя разруха делала ее легкой добычей завоевателя. Спас империю Лев Исавр, один из тех многочисленных византийской армии солдат с восточной окраины, которые дослуживались до высших чинов и на которых фактически держалась империя. Лев был провозглашен императором и положил начало новой Исаврийской династии. Рядом победоносных войн он 717 по 741 годы и его сын Константин Капроним 741 по 775 годы восстановили прежнее положение империи, а изнутри укрепили его глубокой государственной реформой – военной, административной и экономической – Эта реформа, завершающая ту эволюцию, которая началась уже при Ираклии, заканчивает метаморфозу Византии из мировой империи в сравнительно небольшое государство, в котором все подчинено необходимости противостоять напору – ислама с востока и славян с севера, а очень скоро и норманнов с запада. Римская вселенная окончательно превращается в Византию. Для церкви этот новый период открывается новой смутой, навсегда заклеймившей в ее памяти имена императоров и саврийцев. Это иконоборчество, борьба с которым растянется почти на полтора столетия. О причинах иконоборчества много спорили в науке. Одни видели в нем влияние мусульманского Востока с его запретом человеческих изображений, попытку некоего психологического компромисса с исламом. Другие – первое восстание против церкви, идеи секулярной культуры, вдохновленные императорами, борьбу за освобождение искусства от всякой удушающей его сакральности. Третий, наконец, новый взрыв все того же эллинского спиритуализма, для которого икона почитания проявлением чувственного, материального в религии. С X века повелось во всяком случае всю ответственность за возникновение ереси и ее распространение возлагать на императоров. Но новые исследования показывают, что спор об иконах возник сначала в самой церкви, и только затем уже в него властно вмешалась государственная власть. Они показывают также, что для такого спора были достаточные основания. Икона почитания имеет длинную сложную историю и оно также есть плод постепенного усвоения людьми церковной веры. Ранняя церковь не знала иконы в ее современном догматическом значении. Начало христианского искусства, живопись-катакомб, носит символический характер, или, как определил его профессор Вейдле, сигнитивный. Это не изображение Христа, святых или разных событий священной истории, как на иконе а выражение определенных мыслей о Христе и Церкви, причем выражение прежде всего сакраментального опыта крещения и Евхаристии, то есть той двуединой мистерии, через которую поверившему даруется спасение. В искусстве сигнитивного типа показательна не трактовка его тем, ибо как они трактованы для его цели безразлично, а сам их выбор и их сочетание – Оно склонно изображать не столько божество, сколько функцию божества. Добрый пастырь саркофагов и катакомб не только не образ, но и не символ Христа. Он – зрительное ознаменование той мысли, что Спаситель спасает, что Он пришел нас спасти, что мы им спасены. Даниил в львином тоже, не портрет Даниила, пусть и самый условный. А знак того, что Даниил спасен – и мы спасены, как Даниил. Искусство это в подлинном смысле слова вообще не может быть названо искусством. Оно не изображает и не выражает. Оно знаменует. И знаменует оно то самое огненное ядро, то живое солнце мистериальной веры, о котором свидетельствуют мученики и пастыри тех веков, вновь окрещенные язычники, обряд их крещения и сами враги христианской церкви. Но отрекшись от искусства ради чего-то другого, эта катакомбная живопись оказалась на деле причиной возникновения того нового, средневекового, насквозь религиозного и христианского искусства, которое постепенно утвердилось как на Востоке, так и на Западе империи. Для того, чтобы оно возникло, надо было образом и формам телесно-душевным сделаться духовными, искусству натуралистическому стать трансцендентальным. «Дабы ожить и возродиться, искусству пришлось отречься от себя и окунуться, как в крещальную купель, в чистую стихию веры. Оно приняло покаяние в жизнь и омылось бани и паки бытия, чтобы стать новой тварью». Вейдле. Иконы и есть плод этого обновления искусства, и появление ее в церкви связано, конечно, с раскрытием в церковном сознании смысла богочеловечества полноты Божества, обитающего в Христе телесно. Бога никто никогда не видел, но его целостно являет человек Христос. В нем Бог становится видимым, но это означает, что Он становится и описуемым. Образ человека Иисуса есть образ Бога, потому что Христос – Бога человек Но если благодатью Святого Духа сам мир и его материя могут быть освящены и, питая наше тело, питать наш дух, или, вернее, всего человека, в целостном замысле Бога о нем, как о воплощенном духе. Если вода крещения дарует нам прощение грехов, если хлеб и вино Евхаристии причищают нас телу и крови Христа, то и изображение Христа – плод человеческого искусства – может быть наполнена благодатью его присутствия и его силы, может стать не только образом, но и духовной реальностью. В иконе еще с одной стороны раскрывается глубина халкидонского догмата, и она дает новое измерение человеческому искусству, потому что Христос дал новое измерение самому человеку. В седьмом веке икона почитания засвидетельствована уже многими памятниками. Есть прочно утвердившийся факт церковной жизни. Начертываю и пишу Христа и страдания Христовы в церквах и домах и на площадях», — пишет Леонтий Иерапольский, «и на иконах, и на полотне, и в кладовых, и на одеждах, и на всяком месте, чтобы ясно видя их вспоминать, а не забывать». И как ты, поклоняясь книге закона, поклоняешься не естеству, кож и чернил, но находящимся в ней словесам Божием. так и я поклоняюсь образу Христа. Не естеству, дерева и красок, да не будет. Но поклоняясь неодушевленному образу Христа, через него я думаю обнимать самого Христа и поклоняться Ему. Мы, христиане, телесно лобызая икону Христа, или апостола, или мученика, душевно лобызаем самого Христа или его мученика. Ибо всякий святой – свидетель Христа, в себе являющий всю силу соединения с ним, его живая икона. А из этого халкидонского смысла иконы вытекает и способ их писания, определяемый 82-м правилом Трульского собора. Почитая древние образы и тени, преданные Церкви, как знамения и предначертания истины, мы выше чтим благодать и истину, как исполнение закона. Посему, чтобы и искусством живописания совершенное было представлено очам всех, постановляем отныне запечатлевать на иконах Христа Бога нашего в человеческом образе, чтобы через это изображение усматривать высоту смирения Бога Слова и приводить себе на память Его житие во плоти, страдания, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление всего мира. В этом тексте уже дано и основание, и смысл иконы как свидетельство о Боговоплощении, свидетельство в полном смысле этого слова, изображение наполненного силой изображаемого но как почти всегда бывало в церкви, принятие и определение предшествуют осмыслению, опыту, раскрытию в мысли. Между тем икона почитания, потому что в нем тоньше всего граница, отделяющая его халкидонскую сущность от настоящего идолопоклонства, очень скоро стала во многих местах извращаться, приобретать недолжные формы. Седьмой век, как мы уже указывали был временем одновременно и поразительных плодов церковного созерцания и несомненного огрубения христианской массы. А в массе икона почитания иногда грубым и чувственным суеверием. «Многие думают, — писал преподобный Анастасий Синаид, — что крещение достаточно чтиться тем, кто, войдя в церковь, перецелует все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужение». Появились обычаи иконы брать в восприемники детей, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, причастие класть на икону, чтобы получить его из руки святых и так далее. В массе этих явлений, несомненно, давало себя знать грубое извращение церковного обряда. Чествование икон приближалось к идолослужению и разрешалось в чествование самого вещества их – болотов. Иными словами, с иконопочитанием происходило то, что раньше происходило часто с культом святых и почитанием мощей. Возникнув на правильной христологической основе, как плод и раскрытие веры Церкви в Христа, иконы слишком часто отрываются от этой основы, превращаются в нечто самодавлеющее, а следовательно в неспадение обратно в язычество. Но одних этих извращений было бы, конечно, недостаточно, чтобы создать глубокое и длительное иконоборческое движение. Это было очень тонкое, богословски продуманное отвержение самой идеи иконы, потребовавшее от церкви снова напряжение мысли, творческого усилия, богословского созерцания. Иконоборческие настроения возникли в самом начале VIII века среди епископов восточных окраин империи и сразу же оказались настолько сильными, что константинопольскому патриарху Герману пришлось особым посланием защищать правду иконопочитания. Но начавшееся брожение дошло до императора Льва, и тут немедленно приобрело свое имперское измерение. Лев открыто встал на сторону иконоборцев. Это новое вмешательство в богословский спор государственной власти надолго и трагически осложнило его. Около 730 года Лев издал указ против икон. Неподчинившийся ему патриарх Герман был смещен и заменен Анастасием, сочувствовавшим иконоборчеству. Вскоре пролилась и первая кровь. В стычке между толпой и солдатами По приказу императора, снимавших чтимую икону Христа с халкопротийских ворот, несколько человек было убито. В Греции сопротивление новой ереси вылилось в политическое восстание. Весь Запад снова и единодушно осудил ее, и все это подлило масло в разгоравшийся огонь. Но настоящее гонение на иконопочитателей начал уже сын льва Константин Капроним. Блестящий полководец и государственный деятель, он явил себя и недюжинным богословом. Сохранившиеся отрывки из его произведений против икон показывают глубокое продуманное убеждение. Свою иконоборческую политику Константин проводил систематически. Произведя в несколько лет чистку епископата, он собрал в 754 году Вселенский собор в Константинополе, на котором иконы и иконопочитания были осуждены длинным и мотивированным оросом. На этом соборе, как всегда, восторжествовало деятельное меньшинство, то есть убежденные противники икон. А большинство, не подготовленное к богословской защите, никогда не икона иконопочитание, пассивно приняла генеральную линию. Заручившись санкцией собора, Константин стал его решение проводить в жизнь огнем и мечом. От этого кровавого десятилетия, 762 по 775 годы, в наших месяца словах осталось много имен новомучеников, как их назвала церковь. Правда, надо сказать, что со стороны церковной массы первая реакция на иконоборчество была довольно слабой. Среди мучеников этого периода мы почти не видим епископов, белого духовенства и мирян. Многие не отказывались от тайного хранения и почитания икон, но своих убеждений открыто не высказывали. Так святой Тарасий Константинопольский, будущий герой Седьмого Вселенского Собора, на котором был провозглашен догмат об иконопочитании, сделал при Капраниме блестящую государственную карьеру. Фактически на защиту икон поднялось одно монашество, и, по словам профессора Андреева, можно спорить, какой термин точнее характеризует реформаторскую работу – «икономахия» или «монахомахия». И именно на монашество обрушилась вся тяжесть гонения. Ниже мы постараемся показать, что в этой борьбе с монахами вскрылось и иное, уже не только богословское, значение иконоборческой смуты. Сейчас подчеркнем только, что монахи оказались главными исповедниками истины. И истинно первохристианским духом озрены жития святого Стефана Нового или святого Андрея Калевита. Параллельно с уничтожением монашества шло, конечно, и истребление икон, причем они заменялись светским искусством, охотничьими сценами, орнаментом и так далее. И неизвестно, чем и как кончилось бы это гонение, если бы 14 сентября 775 года престарелый император-фанатик не умер. При его сыне, Льве IV Хазаре, семьсот семьдесят пятого по семьсот восемьдесятые годы хотя и убежденным иконоборца преследование затихло настоящая же реакция наступила когда после смерти льва власть в виду малолетства его сына константина шестого перешла к его жене ирине семьсот восемьдесятого по восемьсот годы ирина всегда бывшая почитательницей иконы монахов начала готовить Вселенский собор, для чего и провела в патриархе государственного секретаря Тарасия, мудрого и умеренного православного. Но 50 лет оконоборчества оставили глубокий след в жизни византийского общества. Первая попытка собрать собор в Константинополе была сорвана солдатами, боготворившими память копронима Только в 787 году и уже не в столице, а в Никее, собрался под председательством патриарха Тарасия Седьмой Вселенский Собор, на котором и был сформулирован и провозглашен догмат об иконопочитании. Этот догмат был подготовлен той реакцией православной богословской мысли, которую вызвало иконоборчество, и прежде всего творчеством святого Иоанна Дамаскина, скончался, по всей вероятности, до иконоборческого собора 754 года. Иоанн жил в Сирии, под властью арабов, затем стал монахом в лавре святого Саввы в Палестине. Свою защиту икон он выводит непосредственно из бога человечества Христа. До его вочеловечения возможны были только символы, только тени. В некотором смысле, Весь мир полон естественных образов Бога. Но совсем новое начинается с того момента, когда слово стало плотью. Когда бестелесные и не имеющие формы, не имеющие количества и величины, несравненные ввиду превосходства своей природы, сущие в образе Божием. Когда он примет зрак раба и смирится в нем до количества и величины и облечётся в телесный образ. Тогда начертай его на доске и возложи для созерцания того, кто допустил, что его видели. Но потому что Бог до конца соединился с человеком, изображение человека Христа есть и изображение Бога. Все человеческое Христа уже есть живой образ Божеского. Протоиерей Георгий Флоровский а в этом соединении и само вещество обновляется и становится достохвальным. Не веществу поклоняюсь, но Творцу вещества, ставшему вещественным меня ради и через вещество, соделавшему мое спасение, и не перестану почитать вещество, через которое совершено мое спасение. Это значит, что все в мире и сам мир в воплощении Бога приобретают новый смысл. Все становится доступным освящению. Сама материя теперь носительница благодати Святого Духа, уже не отделяющая нас от Бога, но открывающаяся как путь к соединению с Ним. Мы все чтим, потому что все почтил Христос, и всякое почитание есть почитание во всем самого Бога. Это христологическое определение иконы и почитания и составляет содержание догмата, провозглашенного Седьмым Вселенским Собором. И с этой точки зрения этот собор завершает собой всю христологическую смуту, дает ей ее последний космический смысл. Поэтому мы, шествуя как бы царским путем и последуя богоглаголевому учению святых отцов наших, и преданию Кафолической Церкви со всяким тщанием и осмотрительностью определяем. подобные изображению честного животворящего креста, полагать в святых божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики и другого пригодного к всему вещества иконы Господа Иисуса Христа и Богородицы и всех святых и преподобных мужей. Почитание, воздаваемое этим изображением, отлично от истинного по служения, которое приличествует одному только Божьему естеству. И собор определяет его как почитательное поклонение. В нем честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющейся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. Догмат об иконопочитании завершает, таким образом, догматическую диалектику эпохи Вселенских Соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах христианского откровения – учении о Троице и научении о Богочеловечестве. В этом отношении – Вера в семи вселенских соборов и отцов есть вечный и непреложный фундамент православия. Но побежденное догматически, иконоборчество воскресло с новой силой после смерти Ирины в 802 году. Сторонников ереси было еще достаточно, главным образом в правительственных и военных кругах, где славное царствование Константина Капронима окружено было восторженным поклонением. И все несчастья и неудачи империи, обрушивающиеся на нее в начале IX века, войны, нашествия, восстания, приписывались там икону Латрии. В 815 году император Лев V Армянин потребовал от патриарха Никифора, чтобы иконы в церквах были подняты выше человеческого роста, и таким образом их невозможно было бы целовать. С этого момента все поняли, что гонение неминуемо. Только на этот раз церковь не была застигнута врасплох. Постановление Вселенского Собора и произведение защитников икон дали ей оружие, которого так не хватало ей раньше. На защиту православия против императора поднялась вся церковь. Первым пострадал патриарх Никифор, успевший все же возвестить церкви о готовящейся борьбе, и призвать ее к сопротивлению. Его не сложили и сослали. Во главе православных его заменил преподобный Феодор Студит, игумен знаменитого Константинопольского монастыря Студиона. На вербное воскресенье 815 года тысяча студийских монахов прошла крестным ходом по городу, неся иконы. Вызов власти был брошен. И началось кровавое гонение. Оно принесло больше жертв, чем гонение копронима Десятки сосланных епископов, монахов, утопленных в зашитых мешках, замученных в застенках. Хотя и несколько ослабленное, гонение продолжалось и при преемниках льва Михаиле II с 820 по 829 годы и Феофиле с 829 по 842 годы. А с 834 года снова усилилась волна террора. Окончательная победа православия пришла снова через женщину. Жена Феофила, императрица Феодора, немедленно после смерти мужа прекратила гонение. В марте 843 года патриарший престол занял Мефодий, один из пострадавших за иконопочитание. В первое воскресенье Великого Поста, 11 марта 843 года, восстановление икон было провозглашено в Святой Софии, и этот день остался в памяти Церкви как торжество православия. С тех пор каждый год в это воскресенье Церковь празднует победу над последней из больших ересей и торжественно провозглашая истину, отлучает от себя всех тех, кто этой истины не признает. Торжество православия – эпилог эпохи вселенских соборов. Но значение иконоборческой смуты не исчерпывается догматическим вопросом о смысле иконопочитания. В ней предельной остроты достигает мучительная проблема церковно-государственных отношений. Распадается синтез Юстиниана. Само по себе столкновение церкви с еретичествующим императором было не ново. И святой Иоанн Дамаскин только повторяет слова святого Максима Исповедника, когда утверждает, что не дело царя заниматься вероопределениями. Но значение иконоборчества в том, что всю двусмыслицу Константиновского союза оно вскрыло до конца, разоблачило языческие и антихристианские корни византийской теократии в ее чистом виде. Поэтому преодоление иконоборчества легло в основу нового синтеза, нового союза церкви и империи, который и определяет дальнейшие судьбы византинизма. Не случайно прежде всего то, что борьба с иконами в VIII веке оказалась также борьбой с монашеством. Мы говорили уже о значении монашества в предшествующую эпоху. В момент христианизации мира оно воплотило в себе эсхатологический аспект христианства, как преодоление самого мира светом царства не от мира сего, тем самым спасая христианство от обмерщения. И мы также указывали, что с этой точки зрения нет ничего характернее и показательнее для отношения церкви к христианскому миру, чем победа в нем монашества, признание его нормой христианского пути. Не только церковь, но и империя склонилась перед монашеством. Императоры соперничали с вельможами в создании монастырей, так что к началу иконоборчества число монахов в Византии по выкладкам профессора Андреева, достигало ста тысяч человек. Процент населения почти невероятный. Монашество стало ведущим слоем церкви, ее совестью и мирилом. Но если империя и приняла безоговорочно эту победу монашества, оградила ее всевозможными гарантиями и привилегиями, то с течением времени монашество не могло не стать для нее настоящей обузой. Прежде всего, монашество тяжелым грузом ложилось на экономическую жизнь государства. Десятки тысяч людей были потеряны для армии. Огромное монашеское имущество ускользало от обложения налогами. Целая часть населения оказывалась вне государственного контроля. И уже довольно рано в византийском законодательстве мы видим попытки как-то упорядочить это стихийное явление ввести его в общегосударственное русло. С другой стороны, и мы тоже говорили об этом, победа монашества оказалась вредной для него самого. С начала VII века все заметнее становятся признаки несомненного упадка. Монастыри разбогатели, привилегии всякого рода стали привлекать в них уже не только тех, кто искал христианского максимализма. Став советниками, руководителями, духовниками всего византийского общества, монахи, естественно, слишком часто стали подвергаться соблазну злоупотреблять этим доверием. Постановление Трульского собора в этом отношении рисуют картину довольно безотрадную. Но вот в VIII веке в империи начинает веять дух героизма. Империя гибнет. Ее спасают императоры и саврийцы ценой страшного напряжения всех государственных сил, и в этом напряжении рождается новое патриотическое самосознание Византии. А эта тотальная мобилизация, как у нас при Петре Великом, почти неизбежно должна была поставить вопрос о монашестве, и поэтому в политике Капронима ясно чувствуется, что ни одна защита монахами икон составляет корень его ненависти к ним. Так вскрылось противоречие между двумя логиками, изначало отравлявшее отношение между церковью и империей. По одной, церковной, государство призвано быть опорой и земным вместилищем церкви и потому подчиняется церковным ценностям, даже если они и противоречат интересам государства. По другой, теократической, само христианство воспринимается, как в последнем счете, все тот же государственный культ, как религиозная опора империи. В первой монашество – символ иноприродности церкви, внутренней свободы христианства и христианской личности от всепоглощающего государственного усилитаризма. Во второй, оно не может рано или поздно не оказаться ненужным для государства а потому и вредным. За восстанием против монашества скрылось желание исаврийцев до конца подчинить церковь государству, сделать ее до конца полезной. Исаврийцы в этом отношении оказались последовательными завершителями той теократической логики, которая по существу доминировала в отношениях империи с церковью с самого обращения Константина. И это теократическое абсолютное самосознание государства выразил Лев в предисловии к Эклоге, изданному им новому своду законов. Господь, вручив царство императорам, вместе с тем повелел им пасти верное стадо Христова по примеру Петра, главы апостолов. Вот последний вывод из Юстиниановой симфонии. Поэтому победа почитания оказалась и победой монашества, победой не только внешней, но и внутренней. Гонение возродило и обновило его, и в начале IX века мы видим настоящий расцвет византийского монашества, связанный в первую очередь с именем преподобного Феодора Студита. Именно он окончательно сформулировал ту идеологию монашества, то определение его функций в церкви, которые и закрепят его победу уже навсегда. В системе преподобного Феодора монашество ясно определяется как особое служение церкви. Начиналось ведь оно как частное, мирянское индивидуальное движение. Монахи – нервы и опора церкви, соль земли и свет мира, свет для сидящих во мраке, образец и утверждение – А это так потому, что цель монаха не какая-то отличная от цели мирянина, а последняя цель всякого христианина – царство небесное, спасение души. Спасти же душу нельзя иначе, как отрекшись от мира. Спрашивать, откуда предано отрекаться от мира, отголосок иконоборческих сомнений в целесообразности монашества, и делаться монахом, Есть не что иное, как спрашивать, откуда предано делаться христианином. Не следует думать, что преподобный Феодор видит спасение в одном монашестве. Но тут открывается центральная проблема всей христианской истории. Феодор утверждает, что христианство невозможно без того, что в Евангелии называется отречением, а затем констатирует исторический факт. На деле только в монашестве воплощен был евангельский призыв к единому напотребу. По существу все христиане призваны к максимализму, но на практике этот максимализм в истории всегда оборачивается минимализмом, компромиссом, обмерщением. И потому монашество есть своего рода историческая тень христианства, которую церковь будет отбрасывать, доколе не исполнится. По преподобному Феодору, монахи должны быть в церкви ее внутренним активом, вечным напоминанием о последнем призвании христианина, опорой и утверждением церкви. В самом Константинополе преподобный Феодор возрождает древний студийский монастырь, очень скоро становящийся одним из главных центров византийской церковной жизни. Монашество окончательно царяется в сердце Византии. Но эта победа монашества означает и крах иконоборческой попытки до конца ликвидировать независимость церкви, включить ее без остатка в свою теократическую перспективу. Смысл этой победы не понимают частые историки. В борьбе за православие, пишет Гарнак, церковь победила. В борьбе за свободу она была побеждена. Но о какой свободе идет здесь речь? монахи боролись не за отделение церкви от государства еще менее за клерикальное подчинение государства церкви а только за то понимание таократии, которое со дня обращения константина открыла так широко империи объятия церкви и в противовес гарнаку и всем историкам меряющим византию по западным категориям да и на самом западе возникшем позднее нужно утверждать что в этой борьбе победила именно церковь, а не империя. Конечно, на земле, в истории, конечно, на земле, в истории не бывает окончательных побед. И эта победа, как и первая, одержанная при Константине над язычеством, мы увидим это дальше, дорого обошлась церкви и имела также свои отрицательные стороны. Но прежде чем говорить о них, мы должны попытаться вскрыть сущность и смысл этого нового поздневизантийского замысла теократии. Только вскрыв его, мы снова получаем надежный критерий для суждения об удаче или неудаче православного византинизма. Этот замысел лучше всего открывается в в введении в свод законов, изданном в конце IX века императором Василием I Македонским которая до конца империи останется как бы основным законом об отношениях церкви и государства. Сравнение ее с симфонией Юстиниана, как она была сформулирована в шестой новелле, показывает перемену, происшедшую в государственном самосознании. Епанагога тоже исходит из параллелизма царя и патриарха, величайших и необходимейших частей государства и в ней определяются обязанности каждого из них. Задача царя – охрана и обеспечение народных сил добрым управлением, восстановление поврежденных сил бдительной заботой и приобретение новых сил мудростью и справедливыми путями и действиями. Цель патриарха, во-первых, та, чтобы тех людей, которых он принял от Бога, охранять в благочестии и чистоте жизни. Он должен всех еретиков по возможности обращать к православию и единству церкви. А еще приводить к перениманию веры неверных, поражая их блеском и славностью и чудом своего служения. Царь должен благодетельствовать, почему он и называется благодетелем. Цель патриарха – спасение веренных ему душ. Он должен жить о Христе и распяться для мира царь должен быть отличнейшим в православии и благочестии, следующим в догматах о Святой Троице и в определениях о спасении через воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Патриарху же свойственно быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и низким, а о правде и защите догматов говорить перед лицом царя и не смущаться. Патриарх один только должен толковать правила древних и определения святых отцов и положения святых соборов. Царь же имеет подкреплять, во-первых, все написанное в Божественном Писании, потом также все догматы, установленные семью святыми соборами, а также избранные римские законы. Из епанагоги профессор Вернатский и многие другие выводят полное и окончательное слияние церкви и империи в одно церковно-государственное тело, то есть в сущности увенчание процесса, начатого Юстинианом. Текст ее оправдывает, как будто такое толкование. Но толкование обычно не идет дальше простого констатирования этого факта, тогда как на деле епанагога не только по видимости свидетельствует о слиянии церкви и государства, но и преодолевает порочность Юстиниановой симфонии. Действительно, в некотором смысле слияние совершилось. Все члены церкви подданы империи. Границы церкви и империи совпадают. Но значит ли это, что они составляют один организм, возглавляемый диархией царя и патриарха? Но значит ли это, что они составляют один организм, возглавляемой диархией царя и патриарха. Прежде всего не нужно забывать, что епанагога есть государственный закон и говорит о государстве, а не о церкви. Это государство, потому что оно христианское, органически связано с церковью, и вот эта связь и осуществляется в диархии царя и патриарха. В чем ее смысл? в том, что помимо своего места в церкви, определяемого канонами, патриарх получает теперь особое место и в государственной структуре. Его место в ней параллельно месту царя. Он есть как бы представитель церкви в государстве, надзиратель за его православием, за его верностью христианству, гарантия ортодоксии империи. И поэтому он один имеет право учить и толковать церковные учения и само государство возлагает на него защиту православия перед лицом царя. От царя же епанагога требует только верности православию, учению о Троице и о Христе. Надо снова и снова подчеркнуть, что в византийском видении церковь и государство связаны не юридическим определением и разграничением сфер деятельности, а православием. Верую или доктриной церкви, которую империя принимает как свою веру. Источник же этой доктрины, ее хранительница и толковательница – церковь, а не империя. Но освященная православием, империя уже, конечно, не безразлична для церкви, и ее особое священное назначение выражается в том месте, которое со своей стороны император имеет в церкви. Это символизируется в чине венчания царя Хрисма, который, начиная с IX века, может считаться своего рода литургическим выражением византийской теократии.